На ярмарке беги май мы с тобой не будем петь на ярмарке конь мой не поспеет сам я не дойду черный гор когда пойдет кочеве синих гор когда пойдет кочеве ты не жди меня на ярмарке беги май я по доброй воле в небеса уйду вот какая она История это Теперь по пути на она беет провожая Казангапов в последний путь и об этом неотступно думал Едыгей Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары-озеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвического меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Миновав очень долгий проезд вдоль краснопесчаного обрыва малакум чап где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына Манкурта, они оказались на подступах к анабе -Иту. Постоянно посматривая то на часы, то на солнце над царазеками, Буранный Едыгей считал, что всё пока идет так, как надо — После похорон они вполне могли успеть вовремя вернуться домой, чтобы сообща помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да, жизнь, жизнь. Казангап будет уже покоиться на Анабеите, а они, вернувшись домой, еще раз вспомнят о нем добрым словом. Все в том же порядке. Впереди Едыгей на Коронаре, обреженном в попону с кистями, за ним трактор с прицепом и за прицепом экскаватор «Беларусь». Они выехали из малакум чапа на Анабейскую равнину в сопровождении рыжего пса Жалбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим языком. И тут, по выходе из Малакум-де-Чапа, случилось первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие, на изгородь из колючей проволоки. Едугей первым остановился. Вот те раз. Он даже привстал на стременах и с высоты коронара посмотрел направо, посмотрел налево, насколько глаз хватал змеилась вверх и вниз по степи не проходимая шиповальная проволока нацепленная в несколько рядов на железобетонные четырехгранные столбцы врытые в землю через одинаковые промежутки через каждые пять метров прочно основательно стояла таигородь неизвестно откуда она начиналась и где кончалась а может быть Нигде не кончалось. Проезда дальше не было. И как тут было быть, как дальше путь держать? Тем временем позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Собиджан, за ним длинный Эдельбай. — Что такое? — махнул рукой Собиджан на изгородь. — Не туда попали, что ли? — спросил он у Едыгея. «Почему не туда? Туда!» «Да только вот проволока откуда-то взялась, черт тебе побери!» «А разве ее прежде не было?» «Не было. А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?» Едугей промолчал, он и сам не знал, как быть. «Эй, ты! А ну останови трактор! Хватит тарахтеть!» Раздраженно бросился Беджан высунувшемуся из кабины калибеку. Тот заглушил мотор. За ним смолк экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Буранный Елигей хмуро сидел на своем верблюде. Собеджан и длинные дельбай стояли возле